Явление 11. Те же или Менталь. Лебенталь за сценой кричит, приближаясь: "Нашёл, нашёл, нашёл!" Все, оставаясь на коленях, перестают плакать и слушают внимательно. Лебенталь вбегает, держа моську обеими руками: "Нашёл, нашёл!" Падает, споткнувшись, встаёт, пльёт на то место, где упал, и затем выбегает на авансцену, показывая всем моську: "Нашёл, нашёл!" Общие изумление. Разорваки меловидов, князь Баток Батыев и Кутило Заволдайский встают и подходят к Лебенталь с любопытством. Лебенталь. Аграфен Панкратиевна Моська. Елизавета Платоновна. Моська. Чупурлина. Ах! бросает Моську беспардонного и падает в обморок. Елизавета Платоновна. Ах! падает в обморок возле Чупурлиной, но в другую сторону. Беспордонный, испуганный, неподвижный остаётся на коленях. Лебенталь кладёт фантазию в объятия чупурлиной, а сам бросается к Лизавете Платонне, дабы привести её в чувство. Разорваки костальным старухатый и бросили совсем. Кутило Заволдайский, показывая на людей, стоящих с фонарями: "Они все заняты. Человеколюбие требует, чтобы мы оказали ей помощь". Разорваки Миловидов, князь Баток Батыев и Кутило Заволдайский подходят к фонтану, черпают воду в шляпы и фуражки и выливают её на чупурлину. Чупурлина, приподнимаясь, но ещё не вставая на ноги: "Кто это? Зачем я здесь? Отчего я мокра? Что со мной хотели сделать?" Увидев моську в своих руках: "Собачка моя, моська моя. Это не обман." Лебенталь: Нет, это фантазия. Чупурлина: Кто же принёс? Лебенталь: Это я, маменька. Чупурлина, вставая: Ты прав, Адам. Я твоя мать, а ты мой отец и благодетель. Показывает на Елизавету: Вот твоя жена. Дай Бог, чтобы у вас были сыновья и дочери. Вставай, Лизенька. Да ну же, вставай. Господа, помочите её. Что она так долго кабинется? Примечание Козьмы Прудкова. Цензор вычеркнул слова, что со мною хотели сделать, а также слово кабинется и вместо него написал церемонится. Кутила заволдайский в сторону. Я говорил, что эта старуха не полетам жестокого характера. Миловидов, Розарваки, князь Батокбатыев и Кутилы Заволдайский черпают опять из фонтана воду и подходят с нею к Лизавете, чтобы вылить на неё. Лебенталь, не надо, не надо, она помнилась, она очнулась. Лизавета Платоновна встаёт, Лебенталь её поддерживает. Миловидов, князь Баток Батыев, Розарваки и Кутило Заволдайский выливают из своих шляп фуражик воду на Беспардонного, который всё это время стоял на коленях. Беспардонный вскакивает. Чупорлина Беспардонному: "Ну, батюшка, твоя собачка только похожа на мою, а это моя настоящая фантазия. Прощай!" Ты более не нужен ни мне, ни Лизе. Пошёл вон. Обращается к Лизе и Лебенталию. А вас, милые дети, я благославляю. Будьте счастливы и благополучны. Размножайтесь и любите как себя взаимно, так и своих будущих многочисленных детей, точно так же, как я люблю свою фантазию. Целует Моську. Теперь пойдём домой. Уходят с Лебенталем и Лизой. Разорваки Миловидов, беспардонный князь Батокбатыев и Кутилы Заволдайский следуют за ними гуськом. Чупорлина оборачивается. А вам что нужно, разорваки ей? Не кричите. Чупорлина, стыдись, старик. Миловидов, старуху они школьничай. Кутилы Заволдайский, поправьте цепец. Князь Баток Батыев, не получишь более мыла от меня ни вот сколько. Примечание Козьмы Прудкова: здесь цензор прибавил слова в подарок и вычеркнул слова ни вот сколько. Беспардонный бог с вами. Чупурлина обращается к прислуге, стоящей с фонарями: Эй, Вошлите за полицией и жандармав приведите сюда побольше и посильнее. Примечание Козьмы Прудкова: жандармов приведите сюда побольше и посильнее. Цензор вычеркнул. Прислуга поспешно уходит. Разорваки, мы сами не намерены здесь оставаться. Миловидов, я только не хочу рук марать. князь Баток Батыев. И старое-то было назад от ему, кутило заволдайский. Прикрой те шею, беспардонный бог с вами. Вы изменили мне, разорваки прочим женихам. Провожая эту старуху с поёмки ей господа куплеты подобные тем, которыми давечи её встречали, да только в обратном смысле. Все, кроме беспардонного, поют хором на тот же голос, как в начале. Разорваки начинает Аграфена, нам измена не страшна, не страшна. Хоть и пред тобою не черней душою сатана, сатана. Разорваки, мы вас знаем, кутилы заволдайские, обижаем князь Баток Батыев, презираем, меловидов и пугаем, кутилы заволдайские и ругаем. Все, кроме беспардонного хором, каждый час, каждый час. Разорваки, вы на нас кричите, И всех нас броните, все, кроме беспардонного Хорым. А мы вас, а мы вас. При последних словах Чупурлина Ализа и Лебенталь входят в дом, а Разарваки Мелавида вкутила за Волдайский, и князь Боток Батыев оканчивают куплет без них. Плюют вслед Чупурлиной И сами уходят как и беспардонные в противоположную сторону, но Кутиле Заволдейский остаётся осторожно отойти на задний план.